Позже Магда и господин Шмидт познакомились. А еще позже господин Шмидт случайно увидел и Изабель. Постучал к андрюшу в дверь, уважительно поклонился и заявил, что если тот женится на младшей из двух женщин, добра не жди. Андрешу легко удалось его успокоить, но сердце у него кольнуло. Был ноябрь. В январе Якоб переедет в Лондон, найдет квартиру. Изабель вскоре последует за ним. Рождество Андреш отпраздновал с Магдой. Якоб и Изабель по приглашению Ганса уехали в Шварцвальд. На Новый год все собрались на Вартбург-штрассе. Магда была в Риме. Андреш и Гинка приготовили ужин из пяти блюд. Изабель накрыла на стол. Ганс принес петицию в защиту узников. Гуантанамо. Явно готовилась новая война. Якоб рассказал про коллегу, который... Во всеуслышание утверждал, будто в атаке на башне близнецы принимал участие Моссад. И они в конторе борются за то, чтобы этот коллега не стал партнером Гольберта и Шрайбера. В полночь все подняли бокалы за мир в наступающем году, хотя знали, что никто в это не верит. Но все же выпили за мир. И не упоминая об этом, за то, чтобы самим остаться целыми и невредимыми. Андрош скучал по Магде, Но когда обнял и поцеловал Изабель, поздравляя с Новым годом, подумал, что бросил бы все, стоит ей захотеть. Поцеловал в губы, пока Якоб готовил фейерверк на балконе. Изабель, подняв голову, подставив красивое и молодое свое лицо, ответила на поцелуй. Глава 16 В аэропорту Якоб набрал номер Элистера, своего будущего коллеги. Трубку взяла секретарша Мот. «О, вы уже прибыли, замечательно!» — услышал Якоб ее голос. Мот сообщила, что Элистер будет ждать его в два у входа в британский музей. Он, конечно, вас узнает, не беспокойтесь, Элистер, человек исключительных способностей. Взлетали и садились маленькие самолеты. Якоб был впервые в аэропорту Лондон-Сити. Немногочисленные пассажиры шли к выходу. Был только час дня, и Якоб решил поехать на электричке. Элистер действительно сразу его узнал, поспешил вниз по лестнице музея, как добрался, не спросил, зато взял под руку и, тараторе так быстро, что якобы ничего не разбирал, потащил по улицам в маленький ресторанчик. Он тепло приветствовал двух хозяек, женщин лет сорока, усадил якобы за стол и через минуту вернулся с двумя полными тарелками. — Ами рассказал, у тебя усталый вид? — сообщил он и принялся за еду. — Так вот Бентхему шестьдесят шесть лет. Он продал главную контору и с тех пор не желает иметь партнеров — — Единственный его контакт с вами в Берлине. А с нами он делится прибылью, потому что у него ни детей, ни родственников. Его старший брат почти сразу умер в эмиграции. Не исключено, что он вообще все раздарит. Очень на него похоже. Он не всегда сидит в конторе, но звонить ему можно в любое время. Стоит того. У него безошибочное чутье. Чем ты займешься, он сам тебе скажет — Наверное, этими стариками и их отпрысками, которые все еще оплакивают руины былых времен на востоке Германии. Ну, ты знаешь, участки на озерах и дачи там, где прежде были виллы и вообще недвижимость. Спорными наследственными делами Бентхэм не занимается. Все ясно. Элистер выпрямился, улыбнулся Якобу и кивнул Амире, которая принесла два кофе и покачала головой, глядя на почти нетронутую тарелку Якоба. Кофе тогда, когда он все доест подчистую. И Амира высоко подняла чашки, будто защищалась от ребенка, который подпрыгивает и хочет достать их рукой. Амира, Якоб. Представил их друг другу Элистер и легонько подтолкнул Якоба. Тот встал и протянул Амире руку. «Я принесу другой кофе, когда вы все съедите, и пусть Элистер вам зубы не заговаривает». Минуту спустя на столе перед Якобом Оказался небольшой бокал вина, и Элистер одобрительно кивнул, видя, что ей понравился. Элистер честно молчал до тех пор, пока Якоб все не съел. — Я рад, что приехал в Лондон, — заметил Якоб и покраснел из-за этой дурацкой фразы. — Покажешь мне дом? Элистер усмехнулся, пригладил густую светлую шевелюру, зеленые глаза и веснушки, элегантный пиджак. Но галстук висит косо, длинные ресницы и красивые линии рта сочетаются с худым, Даже костлявым лицом. В Примроусхилле есть квартира, очень приличная, четыре комнаты, престижный район и так далее. Еще есть викторианский дом в Кентиштауне. Вообще-то не совсем подходящий адрес для того, кто работает у Бентхема, но ему плевать. Он говорил, что ты приедешь не один и что берлинцы привыкли жить в больших квартирах.